Глава 21. Невеста я была шокирована его наглостью. Смесь чувств буквально взорвалась во мне: Шок, обида от обмана, злость, гнев. Я готова была одновременно разрыдаться и ударить его. Закусив губу и сдерживая слезы, я от души стукнула его кулаком в грудь. Но удар получился слабый. Реджиус даже не шелохнулся. Когда я протискиваясь мимо него к двери, силой оттоптала ему ногу, дернула ручку и забарабанила в дверь. Откройте, носи! Шш! Погоди. Реджу взял меня за талию и легко, как пушинку, отодвинул от двери, так, чтобы я не смогла дотянуться. Отпустите, вы мерзкий дракон! На моих глазах выступили слезы от бессилия и его обмана. ты что? «Настолько не хочешь за меня замуж?» Развернув и прижав к себе, словно успокаивая ребенка, спросил он. Я замерла и в полном непонимании уставилась на Реджуса. Он на меня смотрел точно так же. «Я? За вас? А кто еще?» Нахмурившись, спросил он. «Я действительно ничего не понимала. Когда это я успела стать его невестой? Об этом вообще речи не шло». Наоборот, папа сказал мне держаться от Реджиуса подальше, ругал за то, что я привлекла внимание тогда на празднике. В воспоминаниях сразу мелькнули последующие события. Приезд княжича и подарок для меня, появившийся на следующий день. Клубочек распутался. Вот тогда он и сватался ко мне. Но почему отец не сказал мне обо всем прямо? Нет. Почему он вообще согласился на этот брак? Политические причины? Например, Сияна, — начала я. Не произноси это имя при мне, — перебил Реджиус. Вы же неплохо общаетесь, часто и близко. Вот последнее меня напрягает, — поморщился Реджиус. Твоя сестра совсем не соблюдает субординацию. Уж не знаю, случайно или специально. «Ничего не понимаю». Я сдалась и прислонилась лбом к его широкой груди. Движение от его мерного дыхания успокаивало. «Я тоже». «Давай с самого начала». «Мы с тобой помолвлены. Ты в курсе?» «Теперь да. У меня все больше и больше вопросов к твоему отцу». Сквозь сжатые челюсти сказал Реджиус. «Наверняка ты в тот день не была больна огнянкой». А просто он не хотел, чтобы мы виделись. Я промолчала. Он прав. Но в тот момент и я видеться с ним не собиралась. А если бы пришла тогда, смогла бы не допустить помолвки. И вообще как-то обидно, что они все решили без меня. Я молчала, пытаясь понять, что было в голове у моего отца. Реджус принялся мягко поглаживать меня по спине. А потом провел рукой по волосам. Эти движения успокаивали, и в то же время я не могла расслабиться рядом с ним полностью. «Мне нужно время», — наконец произнесла я. «У тебя его нет?» «Я и так долго ждал». Он прижал меня к себе сильнее. «Я хочу поговорить с папой», — упрямо продолжила я. «И он тебе снова что-то наплетет?» Но уж нет. Я сам с ним поговорю». «Реджус». Я подняла голову и посмотрела ему в лицо. Он прикрыл на миг глаза, а потом тяжело вздохнул. «Хорошо, напиши ему. И я дам тебе время, чтобы прийти в себя, как ты и хотела. До вечера». Я не поверила своим ушам. «Да чего же наглый дракон?» Начиная с сегодняшнего дня, после занятий подходи в мой кабинет. Не замечая моей реакции, как ни в чем не бывало, продолжил Реджиус. — Зачем? — Энн вы пользуетесь своим положением, — упрекнула его я. — Совсем нет. — он победно улыбнулся. — Это официальная отработка за проступок. Поможешь мне с сортировкой документов? Ты же знаешь, что еду из столовой выносить нельзя. А я совсем забыла, что у драконов такой нюх. Попалась. Реджус приблизился ко мне и потянул руку... В сумку. И в этот момент кто-то повернул ключ в двери. Значит, мой отчаянный стук кто-то услышал? Спасена. Но радость от этой мысли была недолгой. Я осознала, как мы с Эном Лувионом сейчас выглядим со стороны. Отступать было некуда, за мной стеллаж. Дверь открылась.